И сидит на кучке лягушка, вся из себя беленькая, пушистенькая. Хвостик длинный, пушистый. Пробегает мимо мышка, остановилась и смотрит на лягушку со значением. Да не смотри ты на меня так, взмолилась лягушка. Это я с бодуна такая. Вот к завтрашнему аклемаюсь, и опять буду зелёная, склизкая. А что такое с бадуна? Спрошут: "Кто ты из девушек?" Увы мне, пропал анекдот. Не та аудитория, обидно. Который день монтируем ловушки и вместе с киперами учим латынь, спорим, рассказываем молодым, откуда пошли драконы и анекдоты. Они мне рассказывают легенды обо мне. В легендах я герой спасатель вроде типа с девом и половина выдумана не гасил я тот вулкан и не знаю как это делается это же тектонику изучать надо некогда было мы просто по нулете лаву откачивали которая из недр поднималась и в океан сбрасывали курасанный опять гасят какой-то конфликт у чёрта на куличках У Галюк с шутками пропадает у энергетиков, что-то у них не ладится. Открылено уйти по ядерной реакции, холодный синтез. Это когда синтез идёт, а энергии кот наплакал. Мэй, начитавшись хроник контакта, начала писать Хроники нашего отряда. Дают почитать всем, кроме меня, говорит Не зачем мне читать сырой материал. И вообще, там слишком много обо мне вредное, однако.